Захаров медленно прочел письмо, низко нагнув над ним седую круглую голову. Потом сложил листок пополам и еще пополам, словно запечатал. «Пошлю вместе с ее письмами, пусть все у нее будут». И, покосясь на Сенцова, добавил. «А ты напиши ей после похорон, как хоронили». «Напишу». Сенцов подумал про себя, что этой женщине нужнее всех быть на похоронах Серпилина. Увидеть его в гробу – последнее, что ей остается. И Захаров не такой человек, чтобы не подумать об этом. Но сделать это, наверное, не может, потому и молчит. «Вернешься – расскажешь, как было», – сказал Захаров. «Выясни, как с его родственниками, в чем нуждается». Что для них сделать, послать из армии? Утром в семь зайди ко мне. Может, еще что придет на память, что сейчас из головы вон? Где ночуешь? В соседней избе. Иди, спи. Захаров пошарил взглядом по столу, есть ли на столе чернильница и ручка, и, увидев их, добавил. Еще тут посижу, напишу ей. «До завтра отложить неизвестно, какой завтра день будет». Сенцов вышел со странной тревогой в душе, словно он делал что-то не то, уходя и оставляя другого человека здесь, в этой комнате, за этим столом, за которым сидел Серпилин. Но было приказано и вышел. Захаров остался один и, несколько минут, обхватив голову руками, Неподвижно просидел за столом, собираясь силами, чтобы еще раз перечесть недописанное письмо Серпилина, а потом написать ей. «Дописать вместо него», — сказал он вслух, в тишине. Серпилин успел написать всего десять строчек. Ничего такого особенного в них не было, что жив и здоров, что все идет наилучшим образом. Так и написал наилучшим, что погода хорошая и плечо не болит. Раньше, когда дождливо, побаливало, а сейчас, правда, не болит, все прекрасно. Обращался к ней по имени Милая Оля. «Как и не было человека», — подумал Захаров, — «не о Серпилине, который умер, а о ней, которая была жива, но которой теперь тоже не было». Не было милой Оли, которой писались эти письма. Некому было дальше их писать. Он знал от Церпилина, что ей уже сорок лет, и поэтому особенно жалел ее. Чем старше женщина, тем меньше у нее остается времени, чтобы называли милой Оли. На столе лежал блокнот Церпилина, тот самый, на листке из которого он писал вчера вечером. Даже вмятины от букв остались, прошли через бумагу, потому что писал не ручкой, а по многолетней военной привычке карандашом и сильно нажимал на карандаш. Захаров вырвал два листка, чтобы не оставалось следов этих букв, и стал писать письмо, обдумывая каждое слово, чтобы вышло покороче, считая, может быть, и привратно, что горе в подробностях не нуждается. Дописав письмо и положив его вместе с четырьмя ее письмами и неотправленным письмом стерпили на себе в планшет, Захаров подумал, что все это надо послать не полевой почтой, а оказией. Но как лучше это сделать? Сейчас на ум не приходило, голова устала. Он поднял трубку телефона и приказал соединить себя с Бойко, если еще не спит. Оперативный дежурный доложил, что генерал-лейтенант Бойко вместе с командующим артиллерией выехал в Теребеньки в штаб тыла прощаться. Захаров звонил Бойко, чтобы спросить, появился ли у него Кузьмич. Дежурный сообщил, что генерал Кузьмич еще в дороге. Был в 307-й дивизии, а недавно проехал на машине через штаб корпуса. Вот оно что. Захаров, положив трубку, подумал, что Кузьмич сегодня забрался дальше всех. 307-я затягивала горло мешка, и офицеры связи добирались до нее только самолетами. А Кузьмич все же попер и туда, и обратно на машине. Захаров поднялся из-за стола, собираясь идти, и заметил лежавшую с краю пустую без бумаг красную папку. И вспомнил, как не в этой, а в другой избе сидели вместе с Серпилиным и смотрели, лежавшие тогда в этой красной папке, пустой сейчас, выборки из разных политдонесений, которые перед наступлением сделаны были для сведения военного совета армии. И в тех выборках, что смотрели тогда с Серпилиным, резюмировались настроения последних недель и отмечался их общий здоровый характер, говоривший об уверенности в победе и готовности разгромить фашистов. Но приводились, как выражались авторы донесений, и отдельные примеры нездоровых настроений. Воевавшие по три года люди – Порой боялись поверить себе, что они и в будущем наступлении останутся живы. А иногда и в их разговорах, и в том, что они писали домой, проглядывала как бы затаённая надежда, простившись перед уходом в бой с близкими, потом все таки обмануть смерть, остаться живым. Ну что ж сказал тогда Захаров, довольный, что выборки лишний раз подтверждали, что, несмотря на усталость от войны, настроение в армии перед наступлением хорошее. В общем, надо считать, документ неплохой. И вдруг его поразило какое-то странно печальное выражение лица Серпилина. «В общем-то, неплохой», — сказал он. «А еще лучше...» если оправдаем возложенные на нас надежды. Обойдемся в этом наступлении меньшими потерями, чем когда-нибудь. Столько всего получили, такая сила за плечами, что грех не постараться. Слишком большие потери, говорим, а слишком малые, разве скажешь? Про какую людскую жизнь язык повернется сказать, что она слишком малая потеря? Как немало мало потеряем. А кто-то все же умрет. Когда возмещаем убыль, заменяем, перемещаем, говорим о себе и другим, что незаменимых нет. Верно? Нет, все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека, потому что как его заменишь? Если его заменит другим, это будет уже другой человек, а не он. Да, это будет уже другой человек, а не он, мысленно повторив слова Серпилина, немного удивившие его тогда, а сейчас показавшиеся такими понятными, подумал Захаров, глядя на эту пустую теперь красную папку, лежавшую на пустом столе.